Глава 53 Катрин пришла в себя, когда они еще привязывали ее к стулу, на котором прежде сидел Флориан. Ей потребовалось всего пара секунд, чтобы осознать происходящее. Но вопреки ожиданиям, она не стала рваться, кричать и угрожать им Нет, не проронила ни звука. Ей не взглянула на Флориана Он по-прежнему был без сознания но в целом не пострадал, если не считать уже полученных ран на лбу и предплечье. Когда Йенни отступила на шаг и посмотрела в глаза Катрин, то изумилась, насколько пустым был ее взгляд. «Катрин?» — позвала она. Но та не реагировала. И вряд ли отреагирует когда-нибудь в будущем. Катрин переключила сознание в оффлайн-режим. Навсегда.